и заканчиваются алиментами на детей. Одна семья из моего исследования бинуклеарной семьи является хорошим примером того, каким дорогостоящим и болезненным может быть не мотивированный беспричинный развод. Дженет и Дэвид потратили 2 года и 45 тысяч долларов на бракоразводный процесс. В нашем втором интервью, через три года после развода, они все еще переживали свою битву. Говорила Дженетт, «Беспричинный развод — какая глупость! Последние шесть месяцев мы только делали, что искали причины». Финальным аккордом было то, что он обвинил меня, будто я была вшивой матерью. И это факт, после всех лет — которой он ничего не делал на детей, хочет делить пособие. Никогда. Он такая дешевка, я знаю, он хочет этого, так как стремится увернуться от элементов. Хорошо же, пусть судится. Я ему добровольно ничего не дам. Исключая только редкие пары, я никогда не слышала о тех, кто разводился о том, что это было легко, даже обращаясь к процессу сегодняшнего дня. Конечно же, законы более либеральны теперь, чем столетия назад, но система законодательства еще очень засорена старой моралью. Эмоционально, морально и социально развод — очень трудная вещь. Рассеивая мифы, мы должны учитывать и факты. Когда я разводилась, моя старшая дочь была одним ребенком из двух. в ее классе, чьи родители разошлись. Я имела только одного друга, который разделял мое состояние. Моя дочь и я были отверженными и чувствовали это клеймо на себе. Мы чувствовали себя другими, их уже остальных. Неудачники, покрытые позором. Разведенные семьи неотверженные. Теперь, почти 30 лет спустя, картина сильно изменилась. В большинстве американских классов можно ожидать от 1-3 до половины детей, живущих с разошедшимися родителями или в новых семьях. В большинстве демографических докладов дети после развода родителей считаются вместе с детьми матерей-одиночек, все относятся к категории семей с одним родителем. В этой широкой группе статистика 1991 года показывает, что 20% белых, 1 треть испаноязычных и половина афроамериканских детей живут с одной только матерью. Слот таких домов утроилась с 1960 года и удвоилась в 1970 года. Почти половина американских детей проведут какой-то период своей жизни в семье с одним родителем, в большинстве случаев являющийся результатом развода. Хотя ясно, что развод не является отклонением в статистическом смысле, Он все-таки остается социальным и психологическим отклонением. Приоритеты нуклеарной семьи настолько внедрились в нашу культуру, так присущи нашей политике, что мы просто не принимаем другие семейные формы. Нам стыдно, и мы чувствуем себя не совсем нормальными. Мы имеем болезненное ощущение, что жизнь нам не удалась. Это досадно те, кто сегодня провозглашает себя защитником семьи, кто гордится собой и своими семейными ценностями, клеймят неполную семью. В очень полемичной статье в Atlantic Monthly апрель 1993 года Барбара Дефо Уайтхед, историки-исследователи Института американских ценностей, Консерватор постольку, поскольку строго утверждает, что семьи с двумя родителями — это наилучшие семьи для выращивания детей.